Глава седьмая. Обещанные пара дней пролетели на Дива быстро. Я выпросила у за разрешение посетить библиотеку. Он великодушно мне его дал. Хотя подозреваю, что ту половину библиотеки, где располагались необходимые для его исследований книги, он просто от меня закрыл. Я чувствовала магию, хотя из рук вон плохо. После эксперимента было ощущение, будто я с трудом продираюсь через густой лес. Настолько тяжело мне давалась магия, то, к чему за время пребывания в этом мире я уже привыкла. Пусть и не пользовалась, в нормальном смысле слова, как тот же Смайс или Эверин, но зато могла видеть. Но если такова плата за свободу, я готова ее заплатить. Короче говоря, в библиотеке я отобрала интересные мне книги. Там все-таки больше было специфических, написанных таким языком, что смайс невольно стал вызывать у меня уважение. Это насколько надо быть хорошо образованным, чтобы такое читать? Некоторые книги состоялись сплошь из научных терминов, и все же я нашла то, что искала, пособие по магии, история королевства и всего мира в целом, причем полная история, а не обрезанная, как я читала у Эверена пособия по этикету и история о моде. Да-да, нашлось и такое. Вот. Пока на данный момент мне этого хватит. Главное, еще чтобы времени хватило. На следующий после эксперимента день Смайс, как и обещал, выдал мне деньги. Тысяча сайров. Это такие блестящие монеты с изображением дракона. К стыду своему я понять не могла, много это или мало. Но ничего. «Завтра в городе я оценю». Я улыбнулась, предвкушая поход по магазинам. Что-что, а это мне всегда нравилось. Даже красавица оживилась, когда я сказала ей, что мы отправляемся в город. С одной стороны, мне было жалко расставаться со Смайзом, Беркли и их немного сумасшедшим ритмом жизни. Но с другой стороны, разве не я сама так и яро желала свободы? И вот мое желание начало исполняться». Конечно, я даже не заикнулась о том, чтобы оставить Дарги. Тем более, что она за эти дни, что жила в доме, уже успела напугать некоторых особо впечатлительных работников, едва ли не до полусмерти. Смай скривился и едва сдерживал смех, когда к нему приходил заикающийся лаборант и с полными ужаса глазами рассказывал, как у себя в комнате увидел фиолетовое чудовище с горящими глазами а это просто красавица исследовала дом, в который попала, появляясь и исчезая тогда, когда ей это удобно. Я еще несколько раз брала у хозяина дома переговорник и пыталась связаться попеременно то с Эверином, то с Ксаврином и даже пару раз с Рональдом, но все они не отвечали. Я сглатывала слезы, засовывала тревогу и мысли о том, что без одного упрямого генерала мне не нужна свобода куда подальше, И шла в лабораторию. Мы договорились со Смайзом о следующем эксперименте. Раньше, чем через неделю, его повторять опасно для жизни. Поэтому, как не до конца исследовано. Но у меня сила особая, поэтому мы договорились через две недели. Ровно 14 дней, за которые я должна буду освоиться в лавке. Ну, или с треском провалиться. Но это был совсем уж не оптимистический вариант. И я его отмела. Наконец-то! Настало утро, в которое мне предстояло отправиться в город. Поскольку Смай со мной не ехал, и вообще, как я понимаю, здесь было достаточно много недраконов, мы уселись в самую обычную карету, запряженную самыми обычными лошадьми. А что? Сразу статус видно. Едешь на лошадях, значит, не дракон Низшее, можно сказать, сословие. Но я не гордая. В карете было чисто и сухо, пахло сеном. В ногах стояла маленькая печка, все-таки прохладная уже на улице, которая работала на смеси магии и топлива, как с гордостью объяснил мне Смайс. Джарет уселся напротив меня, широко мне улыбнувшись, а следом за ним в карету запрыгнула красавица, вымола лапками мордочку, муркнула, обнюхала сиденье, свернулась на нем клубочком и моментально уснула. Интересно, кстати, а в спячку они впадают? Надо выяснить. Мою самую главную драгоценность – книги. Смайс положил под сиденье, а еще расщедрился на корзинку с едой на нас двоих и на теплую шаль мне. Не знаю, чья это была шаль, но она оказалась неимоверно теплой и очень вкусно пахла лавандой. И хотя ехать было недолго, около часа, Я все равно была безумно благодарна желтому за заботу. Наконец-то карета тронулась. «Ну, здравствуй, вольная жизнь. Расскажи мне про город», — попросила я Джарида, когда крыша дома скрылась из виду. «Я все забываю, что ты нигде не была». Он вздохнул и улыбнулся. «На самом деле, Сардбан очень красив. Отчасти потому, что граничит с фейским королевством. Там даже можно было иногда встретить фей». Но сейчас, я думаю, мы их уже не увидим. И название у него не наше, и даже в самих строениях больше фейского. Ты говоришь, что была в столице. Была, кивнула я. Мельком. И что тебе там запомнилось? Я покопалась в памяти. Разноцветные крыши. Точно. О чем и сказала Джареду? На самом деле, это старая традиция, которая уходит корнями к временам до разлома. В драконьих городах всегда так. Но Сардбан не похож на наш город. В нем больше от фей. Одинаковые черепичные крыши и маленькие домики, оплетенные виноградом. Виноград в Сардбане везде. Хотя вроде холодно и не должен расти. Но растет. Вообще у фей растет все. «У них, наверное, красивая страна», – заметила я осторожно. «Хотя Джаред вроде бы ненависть к ним не испытывал. Ну, правильно». Короли борются за власть, а виноват, как всегда, простой народ. «Красивая! Я читал про нее!» Джаред мечтательно зажмурился. «Я бы хотел там побывать!» «Я хотела сказать, зачем же дело стало?» Но промолчала. Наверное, не так все просто было, даже до войны. Явно феи и драконы друг друга не жаловали, и корни вражды уходили в далекое прошлое. Какое? Мне было не так уж и интересно. За разговором с Жаредом час пролетел незаметно. Я даже не сразу поняла, что мы уже приехали. Только когда услышала, как копыта зацокали по мостовой, наконец поверила, что мы в городе. С интересом выглянула в окно, чтобы увидеть, что город действительно такой, каким его описывал мой спутник. Маленькие домики жались друг к другу, оплетенные диким виноградом и плющом а улицы зеленели, несмотря на позднюю осень. Наверное, какая-то фейская магия. Я готова была поверить, что в землях фей зимы совсем нет. Недаром же у них все растет и цветет. А еще город показался мне невероятно уютным, не таким шумным, как столица. Как ни странно, грязи на улицах не было. Почему я первым делом подумала про грязь? Вспомнились школьные книги по истории – И средневековые города в них были описаны отнюдь нелестно. Но здесь прекрасно соседствовали мечи и магия. Так что я вполне верила, что уж на уборку города у драконов магии хватает. Кстати, я так и не поняла, драконы каких цветов жили в Сардбане. Если столицу делили поровну все драконы, то здесь, судя по Смайзу, должны преобладать желтые. Или как? Надо спросить у Джарида а еще почитать, а то меня даже начинает тяготить мое собственное невежество. Мы ехали вперед, и чем дальше ехали, тем медленнее продвигалась карета. На улицах стало многолюдно, а пропускать карету, в которую едут не драконы, никто не обязан. Но я и не торопилась. С интересом рассматривала узенькие улочки и людей, или, может, драконов, одетых очень странно. Я так и не привыкла ко всем этим камзолам, корсетам, И прочему такому. Интересно, где находится лавка? Судя по длинной дороге, в центре города, Смайз решил пойти в банк. Явно, что и аренда в центре не дешевая, но с другой стороны, откуда я знала, как велико состояние у Смайза. Может, он вообще на золоте спит. Правда, это никак меня не касается. Я снова высунулась в окно, привлеченное криками. Возле фонаря на импровизированной тумбе стоял мальчишка, чем-то размахивал и кричал. Я прислушалась. «Газета! Свежая газета! Только сейчас! Первые новости о войне!» «Вот оно что! Мальчишка-газетчик! С местной прессой я еще не имела дела!» Джарид, мы можем купить газету?» – торопливо спросила я своего спутника. «Конечно!» Он, кажется, удивился, но промолчал. Постучал в крышу кареты и попросил кучера остановиться, как раз возле мальчишки. Я высунулась в окно. «Сколько стоит газета?» «Два дракра, леди!» Мальчишка усмехнулся и немного помедлил, назвав меня леди. «Ну, конечно, такие пареньки с улицы быстро все подмечают. И потертую карету, запряженную лошадьми, и мое видавшее виды платья». Я растерянно обернулась на Беркли. «Два дракра – это много или мало?» Но он выручил меня, протянув мальчишке деньги, а тут в ответ сунул нам газету и пожелал приятного дня. «Так, нужно срочно разузнать про местные деньги, чем я и занялась, отбросив ложный стыд, и до конца дороги пытала Беркли про местные деньги. Как оказалось, Смайс воистину выдал мне целое состояние, Явно его сокровище было не в деньгах, как у всех привычных драконов и сказок. Я усмехнулась. Где я и где сказки? Сайры в этом мире считались самой большой монетой. Один сайр равнялся тридцати дракрам. Один дракр – стальозом. Нечто вроде наших тысяч рублевых монет и копеек. Были еще некоторые вариации вроде чеков или именных монет, выданных лично королем. «Ах, ну и кредиты, конечно, из местного банка, но в основном все пользовались наличными. Значит, на руках у меня приличная сумма, а я знатная дама. Что ж, очень приятно. Вот, значит, сколько стоит моя сила. Я хоть и не имела секретов от Джареда, все-таки не стала говорить, сколько мне заплатил Смайс. Наверное, потому что боялась. Деньги все-таки это вещь такая. Сегодня есть, а завтра нет». А еще сила у меня все-таки имеет свойство кончаться. Насколько ее хватит? Если, допустим, я могла бы родить 9-10 одаренных драконят, больше мне при всем желании не выносить, значит, пару дней назад я потеряла одну десятую часть своей силы. Еще 8-9 раз, 9 тысяч сайров и все. Конечно, Смайс будет мне платить, пока я работаю в лавке, но надолго ли меня хватит? Значит, надо разузнать, что здесь в ходу, сколько стоит держать свою лавку и снимать, допустим, домик, и потихоньку откладывать. А тратить деньги только на самое необходимое. Мысли, конечно, не очень веселые, но эта самостоятельность грела меня изнутри и помогала держаться, не думать о том, как отчаянно болело сердце за Эверина и Миврис. Когда мы подъехали к зданию почти в самом центре города, Заколоченными ставнями я интуитивно поняла, что мы на месте. Так и оказалось. «Входи, Джулия!» Джаред подал мне руку, помог вылезти из кареты и открыл тяжелый замок на двери. «Вот и лавка роба!» «Ну и работа же здесь предстоит!» А, «Апчхи!» Расчихалась я, войдя в полутемное помещение. Видно было, что сюда давно никто не заходил. Пыль лежала на полу и мебели толстым слоем. Как-то странно для помещения в центре города, но у Смайза свои секреты. И меньше всего я хочу заниматься тем, чтобы их выпытывать. Роб сказал мне, что сегодня должны прийти рабочие, которые помогут нам здесь все убрать и разложить товар. Ах да, в нашем невзрачном экипаже всякого разного экспериментального товара от моего чудаковатого хозяина было битком набито. А еще Роу поставил мне ключ и объяснил, где находится домик, который он на первых порах тебе снял. Тут недалеко. За пять минут пешком можно обернуться. Сейчас дождемся работников, и я тебя провожу». «Спасибо», — кивнула я Джареду и задумалась. «Так, первым делом нужно обустроить все в домике. мебели и всякое такое прочее. Если оно добротное, я менять, конечно, не буду. А вот гардероб в виде нескольких платьев обуви и прочего мне надо бы прикупить. А еще нанять бы служанку, которая могла хотя бы несколько часов в день помогать мне по хозяйству на первых порах Все-таки девушке жить одной в этом мире неприлично. Я размечталась о новой самостоятельной жизни и не заметила, как в лавке появилось двое мужчин и женщина. Видимо, это были те самые обещанные с Майзом работники. «Доброго дня, Сейр!» Они поклонились Джареду, отчего бедняга даже покраснел. «Севрина. Теперь поклон уже мне». «Меня зовут Клара», – выступила вперед женщина. Полная в белом переднике, она внимательно рассматривала нас с Беркли, ничего не стесняясь. «Правильно? Мы ведь не драконы, а стало быть, не сильно выше них самих по положению». «Это Карл и Джос. Мы готовы приниматься за работу». Я поблагодарила мысленно Смайза за то, что придумал мне перед отъездом легенду. Всего несколько слов, но я мило улыбнулась. «Очень приятно. Я Джулия Варин, двоюрная племянница господина Роберта Смайза. Обедневший род Варин действительно существует, как объяснил мне Смайз, и даже родственники по матери у него там какие-то имеются. Никто не удивится, если вдруг я буду работать в лавке». Такое происходит сплошь и рядом, особенно среди недраконов. А главное, он сам будет выглядеть как добрый дядюшка, помогающий бедной родственнице. И никаких сплетен. Это ему, конечно, неимоверно льстило. Да и меня оставило в определенное положение. Все-таки женщины здесь достаточно бесправные существа. А тут бедная самостоятельная родственница. Вроде бы прислуга, а вроде бы и на ступень выше». Клара все правильно поняла, расплылась в улыбке и отправилась вместе с мужчинами и Джаредом переносить товары в лавку. Мог пойти дождь. Многочисленные коробки с баночками, скляночками, пробирками, кристаллами и приборами надо было занести в помещение. Я осмотрелась. А свет у них здесь есть? Или тоже магическое освещение? А то в темноте ничего не видно. Но стоило мне подумать об этом, как снаружи послышался треск, и стал значительно светлее. Один из работников отодрал старые доски и открыл окна. Солнце осветило лавку, и она стала выглядеть совсем по-другому, более уютно. «Ну что ж, пора и мне включиться в работу, не жалея своего платья». Через пару часов, уставшая, но довольная, я, наконец, присела отдыхать на старый стул в углу лавки. То, что мне предстоит продавать – Было аккуратно расставлено по шкафам и стеллажам, с которых предварительно стерли пыль. Клара вместе с мужчинами, как я поняла, это были ее сыновья, еще убиралась в подсобке, наводя чистоту. Джари доставал последние вещи из кареты, а я решила, что наконец-то заслужила отдых и взяла в руки газету. Конечно, ко всякого рода печатным изданиям я относилась довольно скептически особенно вспоминая «желтую прессу» в моем родном мире. А если еще учесть, что здесь это единственный источник информации, а родственники в столице есть не у всех, то вообще получалась занятная вещь. На первой странице красовался огромный портрет старого короля в траурной рамке, а под ним некролог с восхвалениями его деяний, из которого я с некоторым удивлением узнала, что отец Саврина Прославился как миротворец. При нем не случилось никаких крупных войн. Афейское драконье и людское государство жили в мире. Он поддерживал торговые отношения с портовыми державами. У них тут, оказывается, еще и море есть. И вообще ему буквально пели оды. И я даже поняла для чего. На следующей странице был портрет Ксаврина, почти такой же огромный, как и короля но сделанный, похоже, каким-то художником-карикатуристом, если здесь такие водятся. Короче говоря, красавчик Элловелас, серебряный принц, выглядел на этом портрете едва ли не старше отца, с огромным пузиком и козлиной бородкой. А под портретом шло перечисление его заслуг, и тут только оставалось удивляться, если это все правда, то где же они такую грязь нарыли? И сколько было любовницу к Саврину? И как он с ними обходился, жадный и грубый. И как груб он был с отцом. И вообще вырисовывали портрет чуть ли не дебильного молодого человека. Если такие настроения царили на окраине страны, то что же творилось в самой столице? Бедняга Ксав. Надеюсь, что он уцелел. И Эверин. Добавила я мысленно. И сердце пропустило удар. Показалось, что я на секунду почувствовала нашу тонкую связь. Снова. Но обещанного месяца еще не прошло. Может быть, порошок с Майза перестал действовать? Если честно, мне этого даже хотелось. Пожалуй, я больше не воспользуюсь таким заманчивым предложением «Желтого дракона». Но, мне только показалось, никакого отклика от Эверина я не получила, как не вслушивалась. Немного разочарованная, я снова вернулась к газете. Если они так чернили первого и официального претендента на престол, хотя, как я понимаю, Ксаврин уже должен был стать королем, но, может, у них другие порядки, то наверняка должен был найтись кто-то другой. И мне даже было интересно почитать про него. Я уже поняла, что новости из этой газеты надо делить на два. Но все-таки я едва не поперхнулась, перевернув страницу. На ней, улыбаясь до ушей, с фигурой Аполлона стоял бывший жених джелианы И была надпись, что он бастарт короля и прочее, прочее. И что вот он хочет оспорить с трону принца Ксаврина. А мне было интересно одно. Кто за ним стоит? Неужели феи приложили руки к этой междуусобице? нечестно говоря, было все равно, кто чей бастарт, Но, наверное, по драконьим обычаем, Это имело какой-то смысл. После восхваления Эдварда, непризнанного бастарда короля и самого главного претендента на престол, дальше шли новости. Наконец-то. новости о войне шла отнюдь не первой и как бы мимоходом. Оно понятно. Короля-то выбирать куда интереснее, чем думать о войне. Не зря мне казалось, что все это фарс. Да и люди вокруг никак не выглядели испуганными». Может быть, они не знают про фей то, что знаю я? Я представила армию, управляемых черными нитями марионеток, и мне стало жутко. Пролистав газету, кроме городских сплетней, кто на ком женился или развелся, я больше ничего толкового не нашла. Только пожелание скорейшей смерти принцу к Саврину, добрые жители города, нечего сказать. И ни слова о том, что в саму столицу уже пришла война, а драконье королевство скоро станет фейским. Но для обычных людей, скорее всего, ничего не поменяется. Я вздохнула и отложила газету. Встала со стула и едва не упала. Старый стул развалился буквально подо мной. Я посмотрела на него скептически. Можно, конечно, починить, но мне здесь работать и, по-видимому, достаточно долго. Поэтому я лучше куплю новый. Я осмотрела лавку уже другим взглядом. Так, больше ничего из мебели я менять не буду. Это не так уж и дешево. А вот уютный половичок, чтобы не нести грязь в лавку, я бы купила. Ну и занавески на окна. Идея созрела у меня мгновенно. Клара! Да, Сейврин. Она моментально появилась на пороге, вытирая руки о передник. Чем могу помочь? У кого можно заказать пару стульев? «Мебель делает сейр-табас, но...» — она замялась. «Говорите», — кивнула я ей. «У нас есть пара стульев. Они не очень-то и красивые, но латные и крепкие. Мои сыновья сами делают». «А почему вы не продаете?» «Да разве ж нам тягаться серым табасом Она с удивлением на меня посмотрела. «Так, как будто я должна была знать, что здесь происходит». — Ладно, освою здесь и обязательно разберусь. — Я возьму стулья у вас, — решилась я. — И еще мне нужны занавески на окна и половичок перед дверью. — Хорошо, я куплю все и привезу вам завтра. Я поблагодарила Клару и подошла к окну. Какой необыкновенно солнечный день, однако. В животе заурчало, напоминая, что сейчас время обеда. А еще я вдруг вспомнила про красавицу, Я осмотрелась, но Дарги нигде не было. Я с ужасом представила, что будет, если она сбежит гулять по городу. — Джаред, ты не видел мою Дарги? — крикнула я Беркли, которая вытаскивал какие-то вещи из кареты. — Нет, — он покачал головой. — Ну и дела.